Глава 12. Этот кто-то в ярости очень опасен, повторил Дрейк, сидя вечером у меня в комнате на кровати. У Маргана в доме он так и не нашёл для себя другой одежды и поэтому разгуливал в наряде дикаря безумия. Я понимаю, кивнула я, но меня никто не может говорить вновь посетить царство страха. Я только начала осознавать принцип нахождения там под покровом тьмы. И ты хочешь атаскать там его? спросил Дрейк имея в виду Гидеона. Я лишь кивнула в ответ. Было так непривычно видеть принца Кавания у себя в комнате, да ещё в одежде декаря безумия, которую я сама так долго носила. Теперь я уже точно не собиралась вновь возвращаться к этому образу, никогда. Мне кажется, тебе надо начать не с этого, задумчиво проговорил принц. Я удивлённо на него взглянула, и тот пояснил: "Ну, освоишься ты со своей мощью, ну спасёшь Гидеона". Но скоро грянет война Вильмора с Магнисом. Миряль умела управлять своей тьмой, и всё равно это не уберегло её от гибели в момент сильного выброска силы. Тебе нужен противовес. Но без Морганы я его не найду, вздохнула я, качая головой. Записи творцов на непонятном мне языке даже Моргана их не смогла понять, так поняла лишь пару слов. Тебе для этого не нужна Моргана, покачал Дрей головой. Сама говорит, что ей не по силам расшифровать эти записи. Тебе нужен творец. Но их не осталось, вздохнула. Я полагаю, что разговор на этом будет исчерпан. Только Дрейку удалось меня удивить следующими словами. Да, последние творцы жили в Андонесе много веков назад и занимались разработкой противовеса для Америал. Что это значит? Не дожидаясь моего ответа, Дрейк сам же и продолжил. Когда ты путём нового проклятия сняла старое с Андониса, ты отправила души всех жителей в вечный сон. Значит, там, в царстве страха, пребывают и души творцов. Ты можешь получить всю необходимую информацию из первых уст. Я захлопала глазами, осмысливая сказанное Дрейком. А парень не был глупцом, хоть и был до невозможности самоуверенным. Я понимаю, как ты хочешь спасти Гедеона. Но ведь с противовесом это будет сделать намного безопаснее и проще. Разве я не прав? Ты гений, ахнула я и в порыве радости обняла Дрейка за шею. Парень обхватил своими руками меня за талию. Мне сразу сделалось неуютно, и я отстранилась от него, чего он не стал препятствовать. Эм, но я не имею ни малейшего понятия, где искать творца в этой серости. Стоит мне отойти от собственного кошмара, Он сразу начинает меня видеть, звать меня. Я успела увидеть лишь кошмар Дроссера, но, видимо, из-за того, что в этот момент я отправила его душу в царство. — Тебе нужно больше практиковаться, — заметил резонно Дрейк с невозмутимым видом. — Тракса, хочешь, чтобы ты вновь отправилась на болото? Я поежилась. Девушка мне уже сказала об этом, ее слова звучали логично. Я с трудом справилась лишь с одним монстром, а их там было предостаточно. И я чуть было не умерла там в трясине. Мне еще предстояло научиться выпускать из себя столько мощи, сколько мне удастся легко перенести. — И по ночам старайся заглядывать дальше! — услышала я голос Дрейка. После чего он достал из кармана штанов черный мешочек и протянул мне. — Я хочу, чтобы они были у тебя. Мне их пожертвовала Тракса. Она без ума от меня, хоть и делает вид, что я ей противен. — Семена Адамантуса? — удивилась я. Но зачем они мне? Не дай мне остаться в зверином обличии. Я доверяю тебе свою сущность. Приближается полночь. Я знаю, как ты привязалась к Магнусу. Я могу сегодня побыть с тобой в обличии волка Лиса. Дрейк встал с кровати и отошёл от меня, начал стягивать через голову рубашку, оголил свой крепкий торс. Ты чего делаешь? спросила я и сразу же отвернулась. Не хочу повредить одежду. Ответил Дрейкс спокойным тоном. Или ты бы предпочла, чтобы я лишился последних штанов и ходил по железному апартаментам обнажённым? Можешь не отворачиваться. Тут есть на что посмотреть. Я лишь покраснела и порадовалась, что принц сейчас не видит моего лица. Вскоре раздался громкий хлопок, я резко развернулась и стала вглядываться в рассеивающийся дым. На железном полу лежала груда одежды. Рядом на четырёх лапах стоял рыжий волколис, повиливая своим раздвоенным хвостом. "Иди сюда", похлопала я по кровати, и волколис в два прыжка преодолел разделяющее нас расстояние. "Не знаю, уместно ли тебя теперь называть Магнусом". Я потрепала волколиса за ухом. Его тёмные глаза внимательно смотрели на меня. Сейчас его взгляд был слишком человеческим. Звериная сущность ещё не успела взять над рыком верх. Сложно было отнестись к нему по-прежнему. "Что ж, давай спать", произнесла я и откинулась на подушке. Переодеваться в ночную рубашку при волокалисе я теперь не собиралась. Зверь остался лежать в моих ногах. Мешочек с семенами адамантуса я положила под подушку, решив с утра обязательно привязать его к поясу. Я понимала, какое дрейк оказал мне доверие. С полчаса я ворочалась, пытаясь уснуть. Каждый раз Магнус поднимал свою морду и внимательно смотрел на меня. В его взгляде так и читалось: "Спи спокойно, я здесь, с тобой". Но мне всё равно было страшно возвращаться в серое царство страха. Я не успела восстановиться после такого опыта. Мне не хотелось видеть иссыхающее тело Дроссера или же те глаза, вбравшие в себя муки всех попадающих в царство жертв. Теперь я понимала, что у каждого королевства или царства должен быть тот, кто им управляет. Вот и у Серова царства был свой владыка. Я не знала, кто он, не знала, как он там возник, понимала лишь одно: от него исходит реальная угроза. Так и не заснув, я взяла с тумбочки кинжал и вытащила из ножен. Сейчас от грамрилов исходило слабое свечение, но я хорошо всё видела вокруг. Я стала отмечать, что мой правый глаз, подернутый серостью, стал в темноте лучше видеть. Я повертела кинжал в руках, пытаясь поймать радужные блики. Магнус внимательно наблюдал за моими действиями. — Не смотри на меня так, — пробормотала я. — Не знаю, сама чего я жду. Я отложила кинжал в сторону. Возможно, я надеялась, что Маргана сможет послать мне весточку через частичку себя, ведь кинжал был выкован из ее отрубленной руки. Но я понимала, что она сидит в заточении в кровом кубе и вряд ли сможет достучаться до меня. Да даже если могла, что бы она мне сказала? Попросила бы поспешить или наоборот, не думать о ней и заниматься изучением своей мощи? Я тяжело вздохнула и вновь откинулась на подушку. Магнос приблизился ближе и положил морду мне на колени. Почёсывая волкалиса за ухом, мне удалось уснуть. Первое осознанное проявление мощи так меня вымотало, что мне удалось проспать без сновидений. Я была благодарна самому величию за это проявление милосердия. Я боялась не справиться и остаться в царстве страха навечно. Я и его неизвестный мне владыка с полыхающей злобой в глазах.